День 25. От Мастёры до Вязников. Поутру мы по завтракали, свернули лагерь и направились от Клязьмы в сторону Мастёры и далее на Вязники. А вот Владимир Солоухин, проведший в посёлке 4 дня, направляясь в Вязники, держал путь от Мастёры к реке Клязьме. В те годы по Клязьме осуществлялось пассажирское сообщение. Между пристанью 8 февраля, расположенной близ устья реки Тезы и портом Вязники, между ними как раз посередине находилась пристань Мастёра. Понятно, что путешественники решили дойти до Вязников на пароходе. И вот как рассказал об этом Владимир Солоухин. Этот день начался с вечера, узнав, что по Клязьме ходит пассажирский пароход Мы подумали, почему бы не прокатиться на нем до вязников. Одно было неудобно: пароход подходил к пристани Мстера в три часа ночи. Ломать сон и идти ночью три километра до пристани, ждать пароход на зябком рассвете, не хотелось. Тогда мы решили сесть на пароход, никогда он идет к вязникам, а когда идет от них, пусть везет нас на свою конечную станцию, пусть отдыхает там, поворачивает обратно. Мы будем спать. Всё равно утром он привезёт нас в Вязники. Чтобы совершить такой рейс, нужно быть на пристани к 7 часам вечера. Мы и пришли туда к этому времени. Ходили бы сегодня по Клязьме пассажирские суда, мы бы тоже непременно этим воспользовались, но увы. Вернёмся к Солоухину, рассказывая о плавании по Клязьме, Писатель вольно или невольно обратил внимание на несколько очень любопытных для нас моментов. Парохода ещё не было. И многочисленные пассажиры бродили по зелёному берегу, любовались рекой. Пыхтя подошёл рабеспьер, древний колёсный пароходик, на котором, наверно, катались ещё в своё время Вязниковские, Домстёрские купцы. Зашлёпало, заурчало внизу под дними, и берега, разворачиваясь, тихо поплыли навстречу был четверг а для мстёрцев это всё равно что суббота потому что выходные там бывают по пятницам и нас поразило обилие удильщиков на берегах клязьмы первый момент был четверг а для мстёрцев это всё равно что суббота в те годы в отдельных местностях не хватало электроэнергии вот и приходилось жителям ряда городов работать в воскресенье отдыхать в пятницу или субботу рабочая неделя была тогда шестидневной второй момент многочисленные пассажиры бродили по зеленому берегу то есть линия была оживленной и неудивительно пристань восьмое февраля была воротами в мир южный до которой от нее шла узкая колея кроме того пассажирское движение осуществлялось и по реке Тези а там Холуй Шуя в то время ещё тесно связанное с мастёрой. Третий момент. В ожидании парохода пассажиры бродили по берегу, потому что дебаркадера на пристани Мстёра в то время уже не было. Пароход просто тыкался носом в берег, и с него перекидывался трап. Поэтому, когда пароход отчалил, берега не просто поплыли навстречу, а разворачиваясь, тихо поплыли навстречу. Ну и наконец Солоухин почти правильно предположил, что Рабеспьер был древний колёсный пароходик, на котором, наверное, катались ещё в своё время Вязниковские, Домстёрские да купцы. Пароход был действительно древним. Правда, главными катальщиками на нём были Южские купцы. Для них, в отличие от Вязниковских и Мстёрских купцов, не было другой дороги до Нижнего Новгорода. так как Вязниковским и Мстёрским купцам было рукой подать до железной дороги. Огромная фабрика в селе Южа Вязниковского уезда, ныне это город Иройцентр в Ивановской области, нуждались в эффективном способе вывоза продукции и доставки сырья. Её владельцы, заводчики Балины, обладая многомиллионным состоянием к началу 1910-х годов, фактически монополизировали регулярное пароходное сообщение на Клязьме. Накануне революционных потрясений 1917 года балиным принадлежало восемь грузопассажирских и буксирных пароходов и целая флотилия барок. 8 февраля 1918 года совнарком издал декрет о национализации речного флота в России. В честь этой даты и была названа пристань Прежний Балинский флот и составил основу государственного флота на Клязьме. Имя Робеспьер получил один из самых старых колёсных пароходов в Балиных Зинаида. В 1956 году ему было уже 84 года. Это судно построено в Нижнем Новгороде в 1872 году и оснащено паровой машиной в 140 лошадиных сил. совершала рейсы по Клязьме до шестидесятых годов. Рабеспьер приходил в Вязники в 7:00 утра, и пассажиры успевали на девятичасовой пригородный поезд до Нижнего Новгорода. Описание продолжительного путешествия по реке уместилось у Владимира Сологубина всего в половину страницы текста. Вечернюю часть путешествия писатель ограничил всего одним абзацем. В песчаном обрыве левого берега гнездились ласточки. Косарь бьёт косу. Стреноженная бродит лошадь. Двое косарей докашивают делянку. Всё это на яркой зелени, облитой последними красными лучами замирающего дня. Сразу же после этих картинок он продолжает. Я проснулся от сильного толчка и посмотрел в иллюминатор. За ним была ночь. На палубе охватило холодом. Чёрный пароход стоял посреди чёрной воды. На чёрном берегу грудами и штабелями, слабо прорисовываясь на фоне чёрного неба, лежали доски, брёвна, дрова. Весь берег вправо и влево представлял один большой склад. Бродили чёрные люди. Так до сих пор я и не знаю, где приставал пароход. Как называется это место, произвёдшее на меня довольно мрачное впечатление? Иногда начиналась топанье, беготня по палубе, громоздкое громыхание, скрежет и стук. На робеспьер что-то грузили. Иногда пароход начинал гудеть, а мы спали себе до да спали. Утром встретила нас пасмурность, тихий теплый дождичек, вскоре перемежился. Справа. Выглянув из-за берега, дала посмотреть на себя деревянная шатровая церковка, похожая на ту, что мы видели под Юрьевом. Большие села сбегали к Клязме по обоим берегам. Тихие стояли леса. Все отражалось в реке: и лес, и церковка, и дома деревень. Но Клязма текла, поэтому отражение в воде несколько размывалось, как если бы смотреть на предметы через тонкую льдинку. Совсем близко впереди, на высоком правом берегу, железной вышкой, белыми домами, большим серобетонным зданием и зеленью садов, увиделся городок Вязники. Вот уже совсем подошли к нему, но клязьма делает поворот, уходит влево, выписывает петлю, и город снова отплывает в даль. Наконец, Рабеспер причалил. Но из этого описания можно понять, какую часть пути путешественники проспали, когда бодрствовали, любуясь рекой и её берегами, и даже о какой конкретно церковке упомянул писатель. От монастыря до пристани 8 февраля 25 км. По сегодняшним меркам рукой подать. Нора беспьер, имевший ход по чистой воде около 12 км в час. Я долевал эти 25 км против течения реки почти за 3 часа чистого хода. Да ещё были две короткие промежуточные остановки у деревень Пустынь и Глушицы Ивановской области. Поэтому к пристани 8 февраля проход подошёл ближе к полуночи, когда путешественники уже спали. Там Салахудин и проснулся от сильного толчка. Вниз по течению пароход шел шустрее, сделав короткие остановки в тех же глушицах пустыне и в мстере. Иногда пароход начинал гудеть, а мы спали себе до да спали, написал Славухин про эти остановки. Утром встретила нас пасмурность, тихий теплый дождичек, скоро перемежился. Справа, выглянув из-за берега дала посмотреть на себя деревянная шатровая церковка, похожая на ту, что мы видели под Юрьевом. Это Соловухин написал про деревянную церковь Казанской иконы Божией Матери 1754 года в селе Налескине. Церковь была действительно похожа на Глотовскую церковь под Юрьевом, которую путешественники видели по пути из Юрьева-Польского в Симо Указом президента Российской Федерации номер 176 от 20 февраля 95 года полуразрушенная церковь в Налескине была объявлена памятником истории и культуры федерального значения. Но это не спасло её от окончательного разрушения. В упомянутом уже справочнике памятники истории и культуры Владимирской области 1996 года записано: Вязниковский район издавна славился искусством плотников. От их творений до нас дошли памятники деревянного жилого и культового зодчества. Среди последних большой интерес представляет церковь Казанской иконы Божией Матери 1754 года в селе Налескино. Она выстроена в лучших традициях деревянной архитектуры и представляет собой небольшой приходский храм крецского типа. в своей основе мало чем отличающийся от отлаженных веками форм деревянного жилого дома. Хорошие пропорции храма, его мягкая пластичная выразительность, гармоничное слияние с пейзажем выделяют этот памятник среди других деревянных церквей. Спустя несколько лет храм рухнул. Сегодня на его месте построена новая церковь, почти точная копия утраченного храма. Остаётся только сказать, что и сегодня Вязниковский район славится искусством плотников, пожелав их творению стоять долго и закончить свой век иначе, чем предшественник. Большие сёла сбегали к Глязьме по обоим берегам. А вот здесь Владимир Алексеевич немного преувеличил. К 1956 году по левому берегу реки не было ни сёл, ни деревень, лишь леса. луга, болота и озёра широкой поймы. С парохода можно было действительно углядеть два храма, но это были две одиноко стоящих среди поймы церкви: Троицкая на берегу озера Манашевского и Никольская на берегу озера Никола. Местность на берегу озера Манашевского известна сегодня как урочище Серапионова пустынь. По пустыне основанный в начале 17 века монахом Серапионом. Каких-либо сведений о Серапионе не сохранилось, так как первое письменное сведения об обители относятся лишь к началу 18 века. В Гераполченском стану Троицы Серапионова пустынь, а в ней церковь деревянная во имя Живоначальной Троицы об одной главе. Глава обита чешуёю деревянную Крест топаен белым железом, с двух сторон паперти, крыто тесом. Колокольня на столбе, на ней три колокола. В монастыре тринадцать келей. В них живут и Романах, Макарий, Клера Шанин, Панамарь, Праскурняк, до да пять старцев. Денежного и хлебного жалования им не дается, а кормятся именем Христовым, то есть мирским подаянием. В тысяча семьсот сорок девятом году пустынь опустела. В тысяча семьсот шестьдесят четвертом году монастырь был упразднен, и Троицкая церковь стала приходской. Каменный храм на месте деревянной церкви начал строиться еще в первой четверти девятнадцатого века, но был освящен лишь в тысяча восемьсот тридцать седьмом году. Серафимонова пустынь считалась местом силы, о ней ходило много легенд. И сюда всегда тянуло паломников. В середине века при храме возникла женская община, которая так и не стала монастырём. Попечитель общины, московский купец Фёдор Яковлевич Малинин, владелец текстильной фабрики в селе Лукнове, построил для общины дом. Община приняла устав по образу устава Саровской пустыни. Однако святейший синод признал общину богодельней. Федор Малинин прилагал все усилия к повышению статуса обители. В 1904 году он обратился к церковным властям с просьбой разрешить ему построить в Серафимоновой богадельне домовой храм на свои средства. В 1906 году храм был построен в ознаменовании все радостного события рождения его императорского высочества. наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича и освящён во имя святителя Алексея митрополита московского по моде начала 20 века церковь была построена из красного кирпича в русском стиле и её называли Красный по словам старожилов окрестных деревень церковь была очень красивая внутри всё сверкало от золота Приходская Троицкая церковь по своему убранству не шла ни в какое сравнение с новой. В 1935 году церковь была обрушена. Кирпич пошёл на строительство свинарника. И хотя подобное в те годы было делом обычным, местные жители сочли, что храм был взорван потому, что построен был в ознаменование рождения Цесаревича. Я священён в честь святителя Алексея. Сегодня вокруг Троицкой церкви зарождается новая мужская монашеская община. Идёт восстановление храма. При монастыре имеется небольшое сельское хозяйство. Из-за труднодоступности места паломники здесь бывают редко. Первое упоминание о Никольской церкви в патриарших окладных книгах относится к 1626 году. Саоружение этого существующего храма было начато в 1807 году. Колокольня была заложена в 1849 году. Считается, что ранее, в 15-м и 16-м веках, на этом месте тоже был монастырь, однако письменных подтверждений этому нет. На правом берегу Солоухин мог увидеть с парохода два села Станки и малые липки. Станки действительно сбегали к клязме, но про малые липки трудно было бы так сказать. Все-таки церковь с маленькой иконой Божией Матери в малых липках, хоть и стояла она на возвышенном участке над поймой и была видна с реки, но все-таки была расположена в двух километрах от нее. Малые Липки упоминаются в 1637 году как село князей Шаховских. Деревянная Смоленская церковь впервые упоминается в 1677 году. Существующий храм построен в 1804-1812 годах чаянием купца города Рязники Василия Водовозова с помощью прихожан. Интересные ворота перед главным входом в храм. Вход осуществляется через колокольню и трапезную. После открытия в 1970-е годы автобусного движения на маршруте Южа-Ковров, речная линия была закрыта, а на территории пристани имени 8 февраля открыта турбаза Пристань Южской предельно текстильной фабрики. Сегодня фабрика в Юже не работает. А турбаза является частным владением. Итак, из Мстеры в Вязники мы отправились не по клязме, но вдоль нее. Как только выехали из поселка, пересекли реку Тару, впадающую в клязму менее чем в километре от Мсторки. Река берет начало в тридцати пяти километрах к юго-западу от Мсторы на Окскоцнинском валу с близко залегающими известняками. и скарстными проявлениями. Поэтому летом в верхнем течении русло Тары и ее притоков пересыхает. Постоянное течение наблюдается лишь после пересечения реки с автомагистралью М7 Волга. Длина реки 55 километров, площадь бассейна 756 квадратных километров. Около 80 процентов территории бассейна занимают леса. Многочисленные, но небольшие по площади участки открытых пространств расположены вблизи поселков, сел и деревень или на месте бывших населенных пунктов. Самые крупные населенные пункты в бассейне Тары: станция Мстера — одна тысяча двести пятьдесят семь человек, поселок станции Сарыева — шестьсот сорок один человек, село Сарыева — четыреста девять человек, поселок Заречный — триста двадцать один человек. и другие. И, конечно же, сам посёлок Мостёра, по которому проходит водораздел между Тарой и Мстёркой. Обратите внимание на то, что расположенные друг за другом на железной дороге Москва Нижний Новгород пристанционные посёлки Мостёра, Сарыево и Крестниково волею чиновников официально называются станция, посёлок станции и просто посёлок. Водоразделом между Тарой и Клязьмой является гряда, протянувшаяся параллельно Клязьме всего в нескольких километрах от неё. Гряда возвышается над рекой на 30-50 м и прорезана многочисленными оврагами. По этой живописной местности и пролегает лента шоссе Мастёра-Вязники. На протяжении 15 км, отделяющих Мастёру от Вязников, На шоссе стоят один посёлок, три села и шесть деревень, не считая деревень, расположенных чуть в стороне от дороги. А раньше их было ещё больше. Такую цепочку мало где ещё встретишь. Первый населённый пункт на шоссе посёлок Заречный. Он назван так потому, что расположен относительно мстёры за рекой Тарой. Следующая за ним деревня Слоботка, шестьдесят девять человек, расположена уже за пределами бассейна Тары. В непосредственной близости от Слоботки, чуть в стороне от шоссе, расположена деревня Новоселка. Заречный Слоботка Новоселка. Названия говорят о том, что эти населенные пункты являются как бы частью поселком Стеры, бывшей Слободы. Почти так оно и есть. А вот следующие деревни имели уже совсем другие названия: Радиониха, Фидосейиха, Ворошилиха, Ковыряиха. Правда, сегодня от этих четырех деревень со сходными названиями осталось лишь Фидосейиха, да и в ней всего двенадцать постоянных жителей. После Фидосейхи шоссе подходит вплотную к руслу Клязмы. Именно там стоит на берегу село Налескино с новой казанской церковью. Ниже Налескина пересеченный рельеф местности, чередование открытых пространств с перелесками, близость большой реки формируют исключительный по красоте пейзаж. Про Вязники. Вязники один из старинных городов Владимирского края. Официально статус уездного города Вязники получили в 1778 году. Город возник на месте Вязниковской слободы. Первое упоминание о слободе в составе Яропольской волости относится к 1585 году. Известно, что древний город Яропольч-Залесский, находившийся в 5 км ниже по течению Клязьмы, был утрачен ещё в 13 веке. А где же он находился? Оказывается, на территории исторического ядра Вязников. Историческая часть Вязников занимала две ландшафтные террасы: низкую, первую надпойменную террасу, переходящую в пойму Клязьмы, и высокий коренной берег Клязьмы. Вторая терраса, чаще всего хорошо выраженная на Клязьме, в этом месте практически отсутствовала. Пойма, первая надпойменная терраса, крутой склон коренного берега и коренной берег. На первой надпойменной террасе с древних времен находилась рыболовецкая слобода города Яраполча, слобода на вязьях, то есть на низком, часто затапляемом вязком месте, Вязниковская слобода. Много позднее, когда создавался герб уездного города, в столице решили, что название слободы пошло от вязов. якобы во множестве произраставших на этих местах и запечатлели это в гербе древо вяз в золотом поле означающий имя сего города а вязы на низком топком месте отродясь не росли однако а над слободой на высоком коренном берегу стояло старинное село Минина в 1609 году Вязниковская слобода и село Минина Были пожалованы князю Мстиславскому за московское осадное стояние. В селе находился вотчинный двор, а в слободе было 205 дворов, изба-судная, до да 40 лавок, до да 2 прилавка, до да 3 шалаша, до да 10 скамей. Лавки, прилавки, шалаши и скамьи это виды торговых мест. Да в слободке ж торг в неделю один день. Да кабак, да изба таможенная, да девять кузниц. Вот оказывается, где был административно-хозяйственный центр Ярополческой волости, по сути город, причем относительно большой и быстро растущий. В одна тысяча шестьсот двадцать втором году здесь был основан Введенский женский монастырь, одна из крупнейших для своего времени обитель. Слобода обрела чудотворную икону Казанской Богоматери, вызвавшую приток богомольцев. Внизу и наверху строились храмы, в том числе Благовещенский собор. Слобода развивалась как торгово-ремесленное поселение на большом сибирском тракте и на судоходной реке. В 1654 году по указу царя Алексея Михайловича на Мининой горе Были возведены земляные валы с дубовыми стенами и каменными угловыми башнями. Истолники уже сообщали в Москву, а в городе Ярославче по мере земли под церквями и кладбищами и под приказной избой и под воеводскими двором и под житницами и под жилетскими дворами и огороды и под теремным двором сорок пять десятин. Да в городе ж Ярославче двенадцать дворов пушкарских и стрелецких. тридцать семь дворов бабыльских. В тысяча семьсот втором году большой пожар уничтожил всю застройку Ярополча и деревянную крепость. Она погорела без остатку и больше не возобновлялась. А в указе Петра I от тысяча семьсот пятнадцатого года о развитии текстильного промысла Слобода упомянутая в качестве Важного промышленного центра названа городом, пусть по ошибке, Вязниками. И это неудивительно. Кроме текстильного промысла в Вязниках работали котельный, шесть кожевенных, два мыльных, два солодовенных, четыре свечных завода, пятнадцать красилен, тридцать одна маслобойня, восемь винокурен, одиннадцать мельниц, крупная верфь. И по количеству купцов Вязники превосходили уездный город Владимир. Лишь в 1778 году Вязниковская слобода получила статус уездного города. обо всём этом и многом другом из истории города мы узнали в краеведческом музее, в котором побывали сразу после того, как заселились в гостинице. Музей располагается в бывшем жилом доме Елизарова Кашина. являющимся памятником истории и культуры федерального значения. Дом был построен в 1793-97 годах купцом Кашиным. В 1822 году куплен фабрикантом Елизаровым, который в 1830 году капитально его перестроил, изменил планировку. С 1918 года в доме находится краеведческий музей. Дом расположен на одной из двух главных улиц города Благовещенской. В советское время она была переименована в улицу Третьего Интернационала. Сегодня ей возвращено историческое название. Параллельно ей проходит улица Советская, вторая главная улица города. После обеда мы решили побродить по городу, который первоначально производит на туристов противоречивое впечатление. С одной стороны, старинный город живописно расположившийся на правом берегу Клязьмы, как пишут во всех путеводителях. С другой стороны, историческое ядро города не смогло в полной мере объединить вокруг себя другие части города. Наши друзья, местные краеведы, вызвавшиеся быть гидами, согласны с этим и выделяют до 30 районов города. сформировавшихся в XVII-XX веках, многие из которых до сих пор как бы замкнуты на себя. Всё дело в том, что город расположен на сложном рельефе. Кроме того, разрастаясь, он поглощал близлежащие деревни и посёлки при фабриках. Уже сформировавшие свою структуру и свои связи с городом и окрестностями Мы попросили проводатых показать нам самое главное на их взгляд достопримечательности города за исключением речного порта того, что от него осталось, венца и музея песни, которые мы оставили на завтра. Часов в 5 продолжалась экскурсия по городу. Нас провели не менее чем по 15 районам города, обращая внимание на особенности каждого. Город Так называют центральную часть города, примыкающую к соборной площади. Собираясь поехать в центр, везниковец скажет: "Поеду в город". Ярополь, Яропольч, но в настоящее время чаще Ярополье. Так местные жители называют историческую часть города на горе. Толмачёво район на месте старинного села Толмачёво. Малая Петрина район на месте деревни Малая Петрина. Ярцево, район на месте села, позже рабочего посёлка Ярцево. Фубра, Стрежовка, Соковка, Поповка, Север, посёлок Дечинский, Ефимьево и так далее. Гиды иногда просто называли, кому принадлежал дом, памятник архитектуры, мимо которого мы проходили, или же коротко рассказывали о домовладельце или об истории самого дома. но возле главных достопримечательностей города, возле которых делали остановку, мы и сами бы, наверное, задержались. Благовещенский собор, туда мы и заходили, братский корпус Благовещенского монастыря, всех святская церковь, Крестовоздвиженская церковь, Покровская церковь, Троицкая церковь и другие храмы, дача фабриканта Синькова, Верхний дом, здание земской больницы. Постоялый дом гостиница Шерманова, торговые ряды, восточный, западный и северный корпуса, станция электрического освещения, усадьба Демидовых, старинные корпуса фабрик и так далее. Когда мы проходили мимо памятника архитектуры дом Кубасевых, то естественно спросили, не здесь ли жил наш прославленный земляк. Оказалось, нет. Позже нам показали дом, в котором родился И до 1958 года жил дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт Валерий Николаевич Кубасов. Дом признан памятником истории. Примечательно, что будущий космонавт жил на улице Мошина, названной именем героя Советского Союза Мошина, тоже жившего на этой улице и погибшего в годы Великой Отечественной войны в возрасте 26 лет. А особо следует сказать о мемориальном комплексе Аллея боевой славы на горе Венец. Не путать с Винцом, что над Клязьмой. Это один из лучших во Владимирской области мемориальных комплексов. Он расположен на улице Московской. Вниз с горы пошла улица, а по бровке горы протяжённая и широкая берёзовая аллея, оканчивающаяся смотровой площадкой, с которой открывается вид на историческую часть города. На аллее увековечена память двадцати шести визниковцев героев Советского Союза. Там установлен памятник в честь воинов визниковцев, погибших в Великой Отечественной войне, и памятник воинам афганцам. Особо следует сказать и о памяти, которую визниковцы хранят о своем знаменитом земляке выдающемся поэте песеннике Алексеи Ивановиче Фатянове. Алексей Фатьянов родился в 1919 году в деревне Малая Петрина. Сегодня это часть города Вязьники, а бывшая деревенская улица носит имя поэта. В начале улицы хорошо сохранился дом, в котором он родился и жил до 1927 года. В сошкольных лет Алексей Фатьянов жил в Москве. В 1938 году По окончании школы студии был принят в труппу театра Красной Армии. С 1940 года являлся артистом-чтецом и ведущим концертов ансамбля Орловского военного округа. Начало Великой Отечественной войны застало его на гастролях в авиационном гарнизоне под Брянском. Оказавшись в окружении, ансамбль Трое суток прорывался к своим. Фатьянов был ранен, И после госпиталя его направили в войска Южно-Уральского округа. Весной 1942 года он познакомился с композитором Соловьёвым-Седым, с которым были созданы песни Соловьи, Ничего не говорила, Давно мы дома не были, Где ж ты, мой сад, Где же вы теперь, друзья-днополчане, наш город, Песня о Ленинграде и другие. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но в советское время почти каждый в стране мог напеть любую из этих песен. Такими простыми, проникновенными и гениальными были и слова, и мелодии этих песен. В войну рядовой Фатянов закончил в действующей армии при взятии венгерского города Сикешфехервара, где был вновь ранен. После войны. Поэт создаёт такие песни, как В городском саду, Золотые огоньки, По мосткам часовым, Поёт гармонь за Вологдой, Мы люди большого полёта. В эти годы началась большая работа Фатьянова в кино. Он сотрудничает с лучшими отечественными композиторами: Макроусовым, Бирюковым, Богословским и другими. Написал песни в 20 фильмах, в их числе Небесный тихоход. перелетные птицы и потому что мы пилоты большая жизнь три года ты мне снилась весна на заречной улице когда весна придет без вести пропавший караваны птиц дом в котором я живу тишина зарагорской заставы у Иван Бровкин ромашка моя к спектаклю свадьба с приданным им написаны хвастать милая не стану на крылечке твоем зацветает степь лесами И опять эти песни не только слушали, но и знали, и пели очень и очень многие. В доме семьи Фатьяновых в Вязниках, не в том, в котором он родился, а в том, который принадлежал его деду, открыт музей русской песни, который мы завтра собираемся посетить. Ежегодно с 1974 года в Вязниках Проводится всероссийский Фатьяновский праздник песни и поэзии. Основные торжества проходят на Фатьяновской поляне, Солнечной поляночке. В 2014 году праздник прошёл в 41 раз. За эти годы на празднике побывали почти все знаменитые артисты, композиторы и поэты из Москвы и других городов страны. Свою прогулку по городу мы завершили на солнечной поляночке. В тот вечер там пели лишь соловьи. День двадцать шестой. Провезниковский порт. Утром мы поехали в порт. Он еще числится по документам портом, но уже давно не самостоятельным, а подразделением порта Мурам на оке. Туда ушли и звездников и последние буксиры, плававшие по клязме. Вязники, Гороховец и Шуя. Более всего территория порта и берег из затон напоминала кладбище кораблей. Застывшие в нелепых позах старые портовые краны, ржавые баржи, полуразрушенные шлюпки, облупившаяся краска на деревянных надстройках земснарядов. Время от времени в газетах, в краеведческих сборниках, в интернете появляются статьи об истории судоходства на Клязьме и его закате. которые неизменно заканчиваются словами. Не хочется верить, что у судоходства на Клязьме нет будущего. Хочется верить, что по Клязьме вновь поплывут корабли. Нет сомнения в том, что города на Клязьме услышат гудки пароходов. К сожалению, будущего у регулярного судоходства на Клязьме нет. Прогулочные маршруты на отдельных участках реки это возможно хоть завтра. Земснаряд на Клязьме Это можно увидеть и сегодня. Лодки, байдарки и плоты — это да. И дело вовсе не в том, что Клязьма когда-то была полноводной рекой, а теперь обмелела. Это широко распространенное, но глубоко ошибочное мнение. Главные факторы, которые влияют на водность реки, климат, рельеф и геология местности, остаются почти неизменными в последние несколько тысяч лет. Они в основном определяют, сколько осадков выпадает за год, какая их часть испаряется, какая просачивается вглубь, а какая определяет поверхностный сток. Все остальные факторы влияют на водность такой по величине реки, как Клязьма, максимум на 15 процентов. Это значительно меньше влияния на нее погодных условий. Понятно, что на малых реках этот процент может достигать большей величины. Поэтому во все времена по Клязьме плавали суда с осадкой менее метра, а если следили за форватером, то чуть больше метра, ниже гороховца до 2 метров. Такие корабли и сегодня поплывут. Причина в другом. Нет потребности в организации серьёзного регулярного грузового, пассажирского и туристического судоходства по Клязьме. А для несерьёзного никто не будет содержать форватер, пристани и другую необходимую инфраструктуру. Это подтвердили нам и ветераны порта. Они давно на пенсии, но их часто можно увидеть в порту. Сидят, курят, вспоминают былое времена, смахивая вдруг набежавшую слезу. Но в малом судоходстве которые могут организовать и Владимирцы, и Ковровчане, и Рязниковцы, и Гороховчане, они не сомневаются. Про музей песни XX века. От порта мы поднялись в центр города, где в доме, возведённом в 1912 году купцом Фатьяновым, отцом Алексея Фатьянова, располагается уникальный в своём роде музей песни XX века. Этот дом является хорошим примером выдержанного в строгих формах неоклассицизма жилого дома, имеющего дополнительную общественную функцию. В первом этаже дома располагались пивная и обувной магазин. Продаваемая обувь изготавливалась при доме в хозяйственном корпусе, стоящем позади дома. Второй этаж Первоначально занятый двумя парадными комнатами, в 1914 году был приспособлен под кинематограф. В трёхэтажном дворовом крыле дома в нижнем этаже находились кухня и комнаты прислуги, в двух верхних жилые комнаты домовладельцев. Символично, что под музей, открытый в 1999 году, был выбран родовой дом Фатьяновых. Ежегодно пополняя свои фонды, музей разнообразит экспозиции на тему песенного творчества России XX века. Так, например, интересная экспозиция, рассказывающая о песенном творчестве различных периодов XX века. Она состоит из семи разделов: До, до революционный период, Ре, годы революции, Ми, годы мирного строительства и так далее. В залах музея проходят встречи с известными исполнителями песен, концерты, фестивали, конкурсы, презентации. В разные годы работы Музей песни 20 века посетили и оставили свои автографы на стене знаменитостей Людмила Зыкина, Валентина Тулкунова, Надежда Кадышева, Надежда Бабкина, Сергей Захаров, Ренат Ибрагимов, Тамара Гверцители. Леонид Серебренников, Олег Газманов и другие. Про Венец и Ярополч Залеский. Оставив запись в книге отзывов музея, мы отправились на знаменитый Венец. Венец — это высокий берег Клязмы. Высота над рекой составляет семьдесят метров. Дальность горизонта с такой высоты составляет тридцать пять километров. именно Венец многие везниковцы считают одной из главных достопримечательностей города и обязательно привезут гостей сюда так считают и некоторые искушённые туристы которых не особо удивишь провинциальными достопримечательностями единственное что по-настоящему поражает в Вязниках и из-за чего этот город нельзя не посетить при путешествии по Владимирской области это панорама Клязьмы открывающееся с высокого берега на берегу установлены лавочки и беседки и можно часами сидеть и созерцать уходящую вдаль и извивающуюся реку с заливными полями, покрытыми яркой сладкой травой, где мирно пасутся черно-белые бурьёнки. Владимир Солоухин, посетив Вязники, естественно, не мог обойти Венец стороной. Хорош вид из Винца. высокого холма на краю язников возле посёлка Ярцево. Этот холм омывается садами, как морским прибоем, а за Клязьминских дали оттуда смотреть не пересмотреть. Все извивы реки, все её старицы, ложные русла, брошенные светлыми подковыми в зелень поймы, озерки, деревни, ярко-зелёное пятно болотцев всё это свинца видно, как на ладони. И манит, зовёт своей неоглядностью еропольский бор, в середине которого есть будто бы провальное озеро Кшара. Решено было идти туда. Утром следующего дня путешественники отправились к озеру Кшаре. Завтра утром и мы пойдём туда. А сегодня мы решили побывать на месте древнего города Еропольча Залесского, до которого от Винца рукой подать. Город Ярополч Залеский был основан князем Ярополком Владимировичем, братом Юрия Долгорукова, в тысяча сто тридцать пятом году. Это был и страж Ростово-Суздальского княжества, и важный торгово-ремесленный центр в нижнем течении Клязмы. Трудно было на всей Клязме найти место столь удобное для строительства церкви. Недаром люди жили здесь с незапамятных времен. Археологами открыто поселение третьего второго тысячелетия до нашей эры и городище диакового типа шестого первого веков до нашей эры. Город просуществовал всего сто три года. В 1238 году он так озлобил монгольских ханов невиданным героизмом жителей при осаде, что они оставили от города пепелище и запретили отстраивать его заново. Так, выше по течению реки, позже был основан новый Герапольч. Вечером в гости пришли вчерашние краеведы, которые решили присоединиться к нам в путешествии к озёрам Герапольчского бора. Краеведов очень заинтересовал наш рассказ о том, почему два дня, проведённых на озере Кчара, писатель в своей повести назвал днём сороковым, хотя подробно описывает сороковой день Долгий путь к озеру Кщара и ночлег на озере. И следующий. Выходит сорок первый день путешествия. Долгий путь от озера Кщара до Вязников. И куда делись из повести сорок второй и сорок третий дни путешествия Солоухина по Владимирским проселкам? Спрашивали они. Об этом дальше. День двадцать седьмой. Про путь к Ярославльскому бору. В путешествие к озерам Яраполческого бора мы отправились на местном патриоте, специально оборудованном краеведами для экстремальных поездок, и ему даже в непогоду были ни по чем любые издёшние дороги. Наша же машина с двумя членами экспедиции отправилась к озеру Кщара кружным путем, через Гороховец, Фролище и Санхар. Этот путь в пять раз длиннее. Но это в основном асфальт, потом бетонка, и лишь 5-6 км лесной дороги. Интересно, кто первым окажется на берегу Кしゃры, и чей багаж впечатлений от дорог будет весомее. Свинца казалось, что Еропольч край дикой природы. Можно сказать, что так оно и есть. На территории площадью более 1500 квадратных километров ни одного населённого пункта, кроме посёлка Санхар с 49 постоянными жителями. Но луговая часть левобережья, отделяющая бор от реки, пока ещё населена. Археологами исследовано здесь несколько десятков поселений, начиная от мезолитических стоянок, где люди жили 9000 лет назад. И заканчивая русскими поселениями XVII века. Эти земли были притягательны и в каменный век, и в бронзовый, и в век железа, и для первых славян, и в относительно недавние времена. В древние времена эти места хорошо защищали жителей от внешних врагов. Озёра изобиловали рыбой, луга, леса, болота зверем и птицей. Грибы, ягоды, съедобное коренье, были важным подспорьем охотников и рыболовов. В более поздние времена пойменные луга были прекрасными сенакосами и пастбищами. А для жилья выбирали места повыше, которые в половодье оставались крошечными островками среди моря воды. Сегодня, с ранней весны до поздней осени, вязники, связанные с заречьем пантонным мостом, Зимой приходится пересекать крязьму по льду. По ему пересекает дорога с твёрдым покрытием, проезжай в любое время года и при любой погоде. По ней мы проехали мимо четырёх деревень: Ивановки, Заборочья, Малых Удолов и Лушков. Ивановка, семь человек, стоит на развилке двух дорог. Вправо уходит шоссе до города Южи. На этой дороге стоят самые крупные населённые пункты левобережья. Соседствующие друг с другом деревни Козлово 153 человека и Палкино 164 человека, и посёлок Бурина 156 человек, расположенные чуть в стороне от шоссе, у восточной окраины Яропольского бора. В годы войны, когда прекратилась доставка угля на Везньковские фабрики, В буре на развернулась добыча торфа. Торф в город подвозили по узкой колейной дороге. Через клязму был построен разводной мост. В 1962 году на мосту произошла страшная трагедия. Паровоз-кукушка сошел с рельсов и увёл за собой первый вагон. Погибли восемьдесят четыре человека. Несмотря на это, мост простоял до начала 70-х годов. Вправо от Ивановки уходит дорога до ближайших деревень. Первая из них Заборочье, 39 человек. Деревня стоит на возвышении между Кщарским истоком и озером Семахаром. Реки, вытекающие из озёр, иногда называют истоками. Река Рукавский исток, Рука великов исток. Просто река исток. Река вытекает из озера Нельша, расположенного на границе Ивановской и Владимирской областей. Семахар, а также Санхар, Юхор это несколько искажённые уграфинские названия от Семахар, Санхар, Юхор, где ХР озеро. Семахар не широкое, но протяжённое старица клязьмы. Площадь озера 55 га. На гривах возле Заборочья и на территории самого Заборочья поселения стояли девять тысяч лет назад. В более поздние времена на одной из гриф перед деревней рос сосной бор, отсюда и название деревни. У Заборочья можно сворачивать на проселок, по которому до Кщары около пятнадцати километров, но мы едем дальше по местной автостраде. Наша цель побывать не только на озерах Ярополческого бора, но и на самом большом озере во Владимирской области Великом, расположенном на границе бора и поймы. Следующая деревня на пути к озеру Великому Малые Удолы, семьдесят два человека. Чуть в стороне от них Большие Удолы, правда сегодня большие, двадцать восемь человек, уступают малым. В районе обеих деревень Были стоянки людей каменного века. Четвёртая деревня Лушки. Постоянного населения в деревне уже не числится, да и дачников не видно. Стоит серотливо один дом. Перед Лушками тоже есть поворот на лесную дорогу, которая привела бы к кщаре, но без проводника до кщары по этой дороге можно сразу и не доехать. Про озеро великое В лужках автострада закончилась, и через три километра мы остановились у турбазы на озере Великом. Площадь озера Великого двести семьдесят гектаров. Крупнее его во Владимирской области лишь озеро Святое, расположенное в Мещере на стыке Владимирской, Московской и Рязанской областей. Площадь озера семьсот три гектара. Но надо учитывать, что по озеру проходит граница между Московской и Владимирской областями, и площадь Владимирской части акватории составляет почти те же двести семьдесят гектаров. И все-таки озеро Святое по всем показателям впереди озера Великого. Берега Великого сплошь заболочены, поросли альхой, рагозом, тростником. На Святом озере есть и заболоченные участки берегов. но и сухие берега с сосновыми и смешанными лесами, и даже с пляжами, удобные для стоянки туристов. Дно озер заилино, но на Святом есть и песчаные косы. Святое озеро глубже, его максимальная глубина превышает пять метров, максимальная глубина Великого два с половиной метра. Вода в Святом проточная. В озеро впадает река Бужа. А вытекает река Пра. На нерест в озеро заходит рыба из Аки, и оно несомненно более рыбное, чем озеро великое. Здесь обычны лещ, язь, окунь, щука, плотва, густера. Великое озеро слабопроточное. В озеро впадает небольшая речка Юхорец, исток озера Юхор. А вытекает тоже небольшая река. Исток Великов. Берега озера большей частью заболоченные. Прибрежье озера мелкое, заросшее эладеей, родестом и другими водными растениями. Вода в озере мутноватая, но рыба водится: щука, окунь, плотва, лень, ротан. Зато озеро и его берега птичье царство: кряква, чомга, лысуха, свиясь. Здесь даже можно увидеть орлана белохвоста, выхватившего из воды рыбину. В семистах метрах от озера деревня Ново, восемь человек. В этих местах, где ни копни, обязательно натолкнёшься на следы прежних поселений. Люди здесь жили всегда, и тысячи лет назад, и несколько веков назад. Ново как и некоторые другие места лева бережья, авейно легендами и считается местом силы. В деревне нам сказали, что до кщары доехать можно, но лучше вернуться к заборочью. А мы всё-таки поехали отново и ничего, доехали. К тому же побывали на озере Юхор. Про озеро Юхор. Юхор озеро карстовое, а потому глубокое, с прозрачной водой. Настоящее озеро Яропольского бора. Оно относительно небольшое, протянулось в длину более чем на 2 км при максимальной ширине 300 м. Площадь 40 га. Озеро считается рыбным. С озёрами Кчара и Юхор связаны некоторые страницы исторического прошлого нашей страны про раскол русской церкви во второй половине 17 века. Сюда бежали раскольники из Суздальских и Нижегородских монастырей, из Мурома, Шуи, Рязани и других мест России. Это место знаменитых старообрядческих скитов, в том числе капитоновцев, отличавшихся яростной критикой официальной церкви и правительства. На борьбу со старообрядцами посылались царские отряды. По историческим данным, самая кровавая расправа с ними произошла на озере Юхор. В память об этом христианными общины русской православной старообрядческой церкви города Вязники на берегу Юхора установлен крест с таблицей: "Сей святой крест установлен в память о святых мучениках и исповедниках, подвизавшихся в скитах на озёрах Юхор и Кщара". Святые обители были разорены отрядом полковника Лопухина в 1660-х годах, а десятки иноков сожжены за древлее благочестие в срубах на площади города Вязьники. В первый год Великой Отечественной войны было определено место для возможного, на случай обхода Москвы, партизанского отряда. Места для врага непроходимые. Но фашистам не удалось ни взять столицу, ни обойти её. Окрестности Юхора это настоящий еропольский бор, где сухие сосновые боры соседствуют с труднопроходимыми болотами, а дремучие ельники с берёзниками, выросшими на месте пожарищ, и, конечно, карстовыми озёрами. Эта территория в 1994 году была объявлена заказником. получившим название Клязьминско-Лухский. Про Клязьминско-Лухский заказник. Площадь заказника сорок три тысячи четыреста пятьдесят гектаров. Он образован с целью сохранения эталонных природных комплексов Балахнинской низменности, мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, создания вольной популяции европейского зубра. воспроизводство эксплуатируемых природных ресурсов и поддержание гидрологического режима водно-болотных угодий. Кроме сосновых, еловых и берёзовых лесов, встречаются осинники и ольшаники. Есть здесь и участки лесов с европейскими видами: дубом, липой, клёном, лиственницей. На территории заказника обитают практически все виды животных, характерных для Владимирской области: лось, кабан, лисица, хорь, куница, белка, заяц-беляк, андатра, бобер, глухарь, тетерев, рябчик, болотного водоплавающие утка, бекас, дупель, вальдшнеп. Стоит ли перечислять, если только птиц на территории заказника более 200 видов? Но кроме того, на территории заказника обитают зубры, Кроме Яропольского бора, к заказнику относится и часть Клязьминской поймы с её лугами, болотами и озёрами-старицами. Ледниковое озеро Великое тоже находится на территории заказника. Заказник разделён на четыре зоны: зону охраны пойменных экосистем, её мы пересекли на пути к озеру Великому, зону регулируемого природопользования, в пределах которой находится и озеро Юхор, зону строгой охраны карстовых озер, в центре которой расположено и озеро Кщара, зону строгой охраны лесных и водно-болотных экосистем. Она окажется в стороне от нашего пути. Про озеро Кщара. Озеро Кщара является украшением Ярославльского бора. Оно и самое большое. и самое глубокое, и самое рыбное, и самое легендарное. Площадь озера одна целая четыре десятых квадратных километра. Максимальная глубина шестьдесят пять метров. Правда, я несколько раз измеряя глубину озера, ни разу не нашел глубины более тридцати трех метров. В отличие от других карстовых озер Бора, округлых, овальных, вытянутых. Озёра Кчара и Санхар имеют сложную форму. Соловухин написал про Кчару. Кчара по форме напоминает цветок о нескольких лепестках. И эти лепестки заливы придают озёрному пейзажу свою прелесть и свою живость. Два острова, заросших лесом, дополняют его. Если сравнивать озеро с цветком, то с каким-то заморским, тропическим У нас такие не растут. Центральная часть озера с небольшими заливчиками протянулась с северо-востока на юго-запад на 1100 м, с северо-запада на юго-восток на 750 м. В юго-восточном направлении от этой центральной части отходит залив серповидной формы, длиной 1600 м и шириной до 400 м. Залив сложной формы в юго-западной части имеет длину 700 м при ширине от 100 до 400 м. В начале этого залива расположен небольшой остров, а большой остров находится у северо-западного берега центральной части озера. Там мы и решили остановиться лагерем. Но вот беда. По мере приближения к озеру нам всё чаще встречались пожарища. как совсем недавно, так и обширные территории, зарастающие после пожаров берёзой. Последний такой пожар бушевал в 2010 году. Уж очень здесь сухие места с сосновыми барами, такие сухие, что здесь совсем нет комаров даже ночью. Озеро Кчара с его островом привлекло в 1990 году режиссёра Андрея Ростовского. который снимал здесь эпизоды фильма «Зверобой» по одноименному роману Финнимора Купера. Таким образом, озеро Кьяра сыграло роль девственной природы Северной Америки тех времен. Про второй путь от вязников до Кьяры. Когда мы подъехали к озеру, наша вторая группа, преодолев 105 километров, была уже там. По прямой от гостиницы в Язниках до озера Кщара двадцать два километра. Спидометр Патриота показал, что наш путь до озера составил тридцать пять километров. Мы преодолели его за три часа, потому что делали короткие остановки: то у деревень, то на берегах озер, то в лесу. Плюс была вынужденная остановка на болоте, где пришлось буксовать. А мы за сорок минут промчались без остановок по М7 Волга пятьдесят три километра до поворота на Фролищи. Все остановки на обратном пути, а пока лишь любовались красотами из окон автомобиля. А посмотреть было на что. Еще сорок минут потратили на то, чтобы проехать по неплохому шоссе двадцать семь километров до Фролищ. Те же сорок минут. ушли на то, чтобы проехать 16 км по бетонке до Санхара и 9 км по неплохой лесной дороге до Кщары. И вот уже почти полчаса, как мы ждём вас. Впереди нас ждала вторая половина дня отдыха на озере. Мы загорали, купались, плавали на остров, собирали грибы, ловили рыбу и долго-долго не ложились спать. День 28. -й. Про другие озёра зоны строгой охраны. А то озеро Кчара мы направились к не менее известному озеру Яропольского бора, озеру Санхар. Путь проходил через зону строгой охраны карстовых озёр Глязьминско-Лухского заказника, в которой расположено озеро Кчара, и через зону регулируемого природопользования заказника, в которой находится озеро Санхар. В зоне строгой охраны карстовых озер, кроме озера Кщара, расположены еще шесть заметных озер и несколько незначительных озерец. Заметные озера это озера Большие и малые Горавы (площадь двадцать восемь и девять гектаров), Большое и малое Паридово (семнадцать и пять гектаров), Маховатая (десять гектаров), Светлая (четыре гектара) и Ботники (два гектара). По пути к озеру Санхар мы проехали мимо трёх из них: это Большие и Малые Горавы и озеро Светлое. Большие и Малые Горавы расположены в 3 км от кчары, от места нашей стоянки на озере. А от восточного берега кчары до Больших Горав чуть больше километра. Ехать в их сторону одни слёзы, и дело не в дорогах. Дороги хорошие, А вот леса вокруг сплошные гари. Самые сильные пожары бушевали здесь в 2001 году, а последние в 2010 году. А вот сами озёра понравились нам не меньше, чем кщара. Да простят нас все, кто боготворит кщару и никогда не слышал о гаравах. Покой и тишина. Сколько угодно мест для устройства лагеря у воды. Прозрачная, почти как на море, вода, видимость до 7 м. Кчара в этом отношении не идёт ни в какое сравнение с Гаравами. Белоснежные кувшинки на поверхности, тина, зелёным шёлком уходит в глубину вод. Основной улов у рыболовов щуки и окуни. И настоящее птичье царство: утки, чирки, вальдшнепы, тетерева, глухари. Если затаиться на какое-то время, то может повести и увидишь или лису, или лесу, или зайца, а то и благородного оленя, или кабана, или лося. Рыси и волки здесь живут, но ты их не увидишь, хотя затаившиеся хищники очень даже могут тебя видеть. Говорят, что из Ивановской области и медведи сюда заходят. Озеро Светлое Малое жемчужина в сравнении с другими озерами зоны строгой охраны. Двести тридцать пять на сто сорок пять метров. Но до чего оно красиво! Небольшое озерце с прозрачной как слеза водой до да вобрамления соснового леса. Проехать мимо озера невозможно. На лесной дороге установлен указатель «Памятник природы озеро Светлее». Надо сказать, что почти все озёра на территории заказника объявлены памятниками природы. Но я до времени сознательно не акцентировал на этом внимание. В конце 1960-х годов под руководством профессора Владимирского педагогического института Павла Дионисеевича Ярошенко по всей области пролегли маршруты геоботанических экспедиций, в которых я тоже принимал участие. По итогам этих экспедиций был собран богатый материал о растительности Владимирской области и издан путеводитель ботанических экскурсий по Владимирской области в двух книгах. Душой экспедиций был аспирант, позднее доцент кафедры ботаники института Михаил Петрович Шилов. Кроме того, под его руководством была организована работа по паспортизации озёр Владимирской области, в результате которой был создан уникальный, потому что в одном экземпляре Атлас озёр Владимирской области с подробными картами и описаниями озёр. По результатам этих работ на территории области и появились ботанические памятники природы места произрастания редких растений. памятниками природы могли быть участки леса, луга, болота, но чаще всего это были озёра, места произрастания редких водных и прибрежных растений: полушника озёрного, сальвинии плавущей, водяного ореха челима, меч-травы, ситника луковичного и некоторых других. Получалась парадоксальная ситуация: обнаружили в озере редкое растение быть ему памятником природы. А рядом озеро, даже превосходящее по многим показателям предыдущее, рядовое озеро однако. Это было не совсем правильно, потому что критерии признания озёр памятниками природы получились однобокими. Займись этим зоологи, например. Памятниками природы были признаны озёра, в которых обитают какие-нибудь редкие жучки или червячки. Тем более, что та же сальвиния могла быть просто не обнаружена на соседнем озере или могла появиться на нём через год-два. Утка на лапке перенесла и растение прижилось, или исчезнуть, несмотря на полученный озером статус. Позже ситуацию стали постепенно исправлять, комплексно оценивая тот или иной водоём. Хотя любое боровое озеро в наших краях можно было бы назвать памятником природы. Во-первых, их в наших краях не так уж и много, а ведь это особый и уникальный мир водных и прибрежных растений и животных. Во-вторых, большинство озёр это украшения природы, радующие наш глаз. Многие из них имеют большое рекреационное значение. В-третьих, да и этого достаточно. А мы до сих пор читаем, что это великолепное озеро является памятником природы, потому что является местом обитания ситника луковичного. А если бы его там не было? Про озеро Санхар и поселок Санхар. Вскоре после озера Светлого закончилась зона строгой охраны карстовых озер. И мы вновь оказались в зоне регулируемого природопользования озера Санхар. Мало в чём уступающего красавице Кчаре. Большое, 72 гектара, карстовое озеро причудливой формы и с куда более прозрачной водой, чем на Кчаре. В интернете с одного сайта на другой качают неверные сведения о площади озера 300 гектаров. На самом деле Это площадь озера с его охранной зоной. Единственное, что отличает Санхар от Кчары, на его берегу расположен посёлок Санхар. Раньше там был и посёлок Паридово, который сегодня объединён с Санхаром. Владимир Сологуб в своей повести, упоминая озеро Порядово, имеет в виду большое Паридово. Там путешественники оказались, когда, по их предположениям, до озера Кщара, куда они держали путь, оставалось не более 5 или 7 километров. А до этого они шли, шли и шли, как писал Солоухин, по еропольскому бору. Но как они, идя пешком, оказались далеко в стороне от прямых дорог, ведущих от вязников на Кщару? Всё очень просто. От вязников они вовсе не шли, шли и шли, а их подвез лесовоз, ехавший на тех участок лесничества, расположенный у озера Большое Паридово. Тих на рук участка Петр Иванович Сиротин рассказал путешественникам о своем лесном хозяйстве и об озере Кщара, и о том, как пройти не просто к озеру, а на его северо-западный берег, где находился единственный на озере дом лесничихи. Озеро Большое Паридово расположено в 2 км от озера Санхар, и вскоре тех участков перенесли к озеру Санхар. Так там появился посёлок Паридово. Трудно найти во Владимирской области посёлок, расположенный более живописно, чем Санхар, и, кстати, это самый уединённый посёлок в области. Не потому ли на него обратили внимание учёные? В Санхаре разместился один из испытательных полигонов института прикладной физики РАН. У этого серьёзного института много испытательных полигонов, и чем они занимаются конкретно на этом полигоне, остаётся их секретом. Здесь же расположена одна из площадок института биологии Коми НЦ Ур РАН по изучению пресноводного планктона. Абривиатура NC URO RAN расшифровывается как Научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Очень возможно, что две площадки не случайно расположены рядом. Институт биологии Коми изучает, в частности, воздействие различных физических факторов на биопланктон. Через посёлок Санхар лежит путь туристов, направляющихся к кчаре со стороны Фролищ. Таких туристов куда больше, чем направляющихся к Кшаре со стороны Вязников, быстрее и удобнее, даже пешком, а тем более на велосипеде или автомобиле. Озеро Кшара более известно туристам, чем Санхар. Оно становится почти культовым. Его название уже переводят с санскрита, где кшара якобы талая вода, куда там мирянам с их тривиальным ра По другой версии, в глубоких пещерах вокруг озера было царство реально существовавшего кощея, отсюда и название озера пошло. Каш, кща. Происхождение озера связывают не с карстовыми явлениями, а немного не мало с разломом земной коры. Остров на озере, само собой, плавающий. Вот и фабулы фильма «Зверобой» якобы это подтверждает. И как обойтись? без церкви на берегу реки, которая ушла под воду. И вода в озере целебная, не говоря уже о том, что чай из неё особо вкусный. И так далее, и так далее, и так далее. Но побывав на обоих озёрах, многие туристы отдают предпочтение Санхару. По крайней мере, называют его самым живописным озером края.